Глава с е д ь История давнего попаданства. Рассказ Людмилы Викторовны. Люда Емельянова со школьных лет увлекалась историей. Повезло с учительницей. Тамара Николаевна часто проводила викторины, ставила сценки на скудно поданные программой темы. Людочка с удовольствием участвовала во всех мероприятиях, имела в журнале одни пятерки и в аттестате, разумеется, тоже. Куда поступать после его получения, сомнений не возникало. Экзамены в университет сдала на отлично, училась с повышенной с т и п е н д и е й мечтала о карьере ученого. Работать осталась на кафедре, превратившись в уважаемую и студентами, и коллегами Людмилу Викторовну, кандидата исторических наук. Подбирала материал для докторской. Тему взяла «Средневековый замок», как художественный культурно-исторический феномен на примере памятников Центральной и Восточной Европы XI-XII веков. Уж очень хотелось путешествовать за границей любимой родины, что без особой надобности было непросто. Комсомолка, красавица, незамужняя. По путевке разве что в страны соцлагеря. Научные интересы, природную любознательность привели Людмилу Викторовну в Баварию. Облазила знаменитый Нойшванштайн сверху донизу, Утомившийся КГБшник, приставленный к экспедиции, ослабил внимание, решив, что чересчур энергичная дама вряд ли выболтает советские секреты, бродя в одиночестве по королевскому кабинету. Вот, наверное, он удивился, когда подопечная исчезла, не покидая помещение. Людмила Викторовна и сама не заметила, как, зайдя в крохотную молельню, пересекла границу портала. Все вокруг сверкало золотом, и скрившаяся магия завеса не слишком выделялась на общем фоне. Первым шоком стала встреча с герцогом. Мужчина в средневековых одеждах сидел за столом и делал записи в толстой тетради. Людмила, выйдя из-за ширмы, замерла в растерянности. Что такое? Минуту назад здесь никого не было. Стараясь ступать неслышно, прокралась к выходу. Сосредоточенно размышлявший над текстом человек не обернулся. Довольно скоро Людмила сообразила, что находится в другом замке, похожем на предмет изучения, но имевшем много отличий. Прежде всего, обстановка. Здесь жили, а не выставляли интерьер на показ. Кругом сновали слуги, провожая иноземку изумленными взглядами. «Если бы я сразу вернулась к порталу», — вздохнула рассказчица, притягивая пиалу за новой порцией чая. Дождавшись, когда Влада нальет, продолжила рассказ. Благодаря научному опыту попаданка быстро освоилась. Язык, похожий на изучаемый Людмилой и в школе, и в институте немецкий, давался легко. Устои, правила, традиции не удивляли. Они почти не отличались от досконально описанных в ее диссертации. К сожалению, о научной карьере пришлось забыть. Людмила Викторовна начала с ь с нижних ступеней служебной лестницы. Пришлось и полы мыть, и одежду чистить. Рада была и такому. Главное, чтобы за крепостную стену не вышвырнули. Все еще надеялась, что сумеет пробраться в кабинет и вернуться через портал в Нойшванштайн. О том, что возникнут сложности с органами, старалась не думать. Понятно, что ее числят изменницей, перебежчицей и предательницей. Но времена уже не те, что раньше. Перестройка и все такое. Надеялась, что обойдется. Да вот беда. Оказавшись однажды в кабинете хозяина, она не обнаружила портала. Он затянулся. «Сколько же вам лет?» Влада не смогла удержаться от неделикатного вопроса. «Не так много», — вздохнула старуха. «Это меня жизнь на болоте скрючила». «Как на болоте?» «Островок на озере заметила?» «На него брод ведет по зарослям камышей. Там и живу. Избушка гнилая, сырая». «Значит, выгнали вас все-таки?» «Уже лет пятнадцать как?» Продержаться Людмиле Викторовне удалось довольно долго. Приметив сообразительную, аккуратную и ответственную служанку, прежняя герцогиня взяла ее в няне к дорогому сыночку. Беркуту двух лет еще не было. Привязалась и намерянка к птенчику не хуже, чем к родному. Мальчик тоже души не чаял в удивительной нянюшке. Уже став беспокойным подростком, частенько заглядывал в ее угол на половине прислуги, делился горестями, искал поддержки. За привязанность п а с ы н к а к бывшей няне и не взлюбила ее новая хозяйка замка. Обвинила в краже и потребовала выгнать. Герцог не особенно-то и поверил в наговоры, но перечить супруги не стал. Не того ранга человек, чтобы ради него с женой ссориться. «А Беркут, неужели он за вас не вступился?» Старушка горько усмехнулась, отставила в сторону пиалу и потянулась за полупрозрачным, слегка присыпанным сахарной пудрой кусочком лукума. «Не бросает меня мой птенчик». Она тепло улыбнулась. «Тридцать лет скоро парню, а для меня он все еще мальчишка. Продукты п р и в о з я т каждую неделю, дровишки, одежонку». Привозил. «Теперь-то ирод ваш окружил замок». «Сюда никому не попасть, да и мне не выбраться». Посмотрела я на забор. Светло молчавшая до сих пор подняла голову. «Оставайтесь у нас. Я попрошу Ульдусу еще одну постель принести». Она встала и, ободряюще кивнув г о с т и вышла из палатки. «Точно!» — обрадовалась Влада. «Оставайтесь, пожалуйста». Людмила Викторовна зажмурилась, промокнула краешком платка выступившие слезы. «Спасибо, девчата. Я уж не знала, к кому на поклон-то идти. У меня припасов от силы на три дня. А сколько, вы думаете, осада может длиться? Так и год, и два, и пять. Герцог замок не сдаст, а продержаться долго может. Источник воды там есть, кладовые забиты, народ лишний ушел. Лубея ждали, успели подготовиться». «Я слышала, старший сын герцога руководит защитными сооружениями», — подняла новую тему Влада. «Неужели нельзя было такое опасное дело кому-то другому поручить?» «Беркуша и сам полезет к черту на рога, лишь бы от папаши с м а ч и х о й подальше», — вздохнула старушка. «Жаль, конечно, летать не может. Так-то было безопаснее». «Летать? Вы это серьезно? А что ж удивляет тебя?» Из птиц он, но только окольцовывает их сразу после рождения. Не нравится людям, когда кто-то в чем-нибудь их превосходит». Влада открыла рот, не зная, как сформулировать следующий вопрос. Так и не успела. В палатку в сопровождении охранника вернулась светло. Эльдос притащил раскладную кровать для новой постояльцы. Уходить охранник не торопился. торчал в центре шатра, скрестив мощные руки и с прищуром изучая бродяжку, неведомым образом оказавшуюся в огороженном строго охраняемом лагере. Людмила Викторовна нисколько не смущалась. Сидела на тощей подушке, подобрав ноги, и лакомилась сушеными абрикосами, халвой и лукумом. Свою историю она пересказала. Теперь принялась расспрашивать Владу о том, как живется в покинутом ею мире. покачала головой, услышав о распаде Советского Союза и Варшавского договора. Все-таки развалили ироды. Что ж, к тому и шло. Новости о дефолте, тотальном дефиците, безработице в девяностые восприняла с хмурым видом. Далеко не на все уточняющие вопросы Влада могла ответить. Она родилась позже, а родители не любили вспоминать. Из недавнего — п о в ы ш е н и я пенсионного возраста и охватившая весь мир пандемия. Если первое Людмила Викторовна сочла вполне закономерным следствием, второе ее шокировало. Для кандидата исторических наук стать свидетелем таких грандиозных событий было бы не только испытанием, но и необыкновенным везением. Хотя уголки губ старушки приподнялись в едва уловимой улыбке. Судьба забросила меня в изучаемые времена, оградив от новомодных потрясений. Если бы портал не схлопнулся, я бы вернулась с такими материалами. Все ахнули бы. Попробуем использовать другой. В пещере, робко предположила Влада. и л ь д о с у наконец, надоело слушать Тарабарщину. Он что-то буркнул на своем языке и покинул шатер. Светло подмигнула подруге. «Зовет». Сейчас будет расспрашивать, о чем вы болтаете. Совру что-нибудь». Попаданки проводили их равнодушными взглядами и продолжили беседу. «Сложно будет возвращаться, судя по всему», вздохнула Людмила Викторовна. Влада, не вполне уловив ее мысль, начала убеждать. «Понимаю, вам тяжело с горы спускаться, но мы и не будем сами, позвоним в МЧС. Наверняка у них имеются приспособления, чтобы переносить больных и раненых. «Позвоним?» — удивлённо вскинула брови старушка. «В горах? Ты о рации говоришь?» ь а, -а, а Дошло до меня! Вы же не застали мобильных!» Влада приподнялась со своего места, сунул а руку под подушку и вытащила спрятанную там трубку. «Вот! По этому телефону можно связаться с любой точкой мира. Была бы сеть!» «По этой досточке?» — недоверчиво склонила на бок голову Людмила Викторовна. — Подшучиваешь надо мной? — Ладно, не будем сейчас включать, я заряд экономлю. Просто поверьте, когда мы вернемся в Россию, я смогу связаться со спасателями. Она убрала мобильный и пожала плечами. — Понимаю, вам придется многому учиться. Жизнь ушла вперед. — Жизнь ушла, — огорченно вздохнула Людмила Викторовна. — А смерть пришла. Не представляю, остался ли кто из моих знакомых в живых. А если я остался, меня точно не узнают. Некуда возвращаться, золотая моя. — Как некуда? — растерялась Влада. — На родину? Домой? Неужели не тянет? После твоих рассказов есть ли дом у меня? Не уверена. В богадельню разве? Уж лучше, чем на болоте, — нахмурилась девушка. Много ты понимаешь. Здесь красота, воздух. «Одной? Нетоскливо? Люди меня навещали. Я ведь гадать научилась. Хорошо жила, пока Лубей не нарушил покой». Она потерла узловатыми пальцами лоб, разглаживая морщины. «Только бы Беркуша не пострадал. Никто другой не станет обо мне так заботиться». «Гадать?» — заинтересовалась Влада. «Верите в предрассудки?» «Мне верить незачем. А люди верят». Ещё в университете изучала способы гаданий, применяемые в средние века. Вот и п р и г о д и л о с ь Даром я с н о в и д е н и я обладать не нужно. Достаточно быть психологом. Очень, знаешь, мои гадания уважали в округе. Она, тяжело опираясь на постель, с кряхтением поднялась. Благодарю за угощение. Теперь позволь прилечь. Надо переварить новую информацию. Влада последовала примеру старушки. Сбросила балахон, натянула батистовую рубаху, используемую как ночнушку, забралась под одеяло. Снаружи послышался шум, сдавленные хрипы, возня, едва различимые ругательства. В палатку ввалилась светло, резко запахнула полок и сердито прошептала несколько непонятных слов. Прокралась на цыпочках к Владе, наклонилась. Не заснула еще? Нет. Татри присела на краешек. Волосы у нее выбились из косы и смешно т о п о р щ л и с ь многочисленными петухами. Ворот хламиды и так широкий, был надорван, глаза сверкали гневом. Целоваться полез, но я ему врезала как следует. «Ильдус?» — уточнила Влада, хотя вариантов не было. Дикарь. Обещала л у б и ю пожаловаться. Вроде испугался. — Смотри, а то з а м е н и т на другого. Может оказаться хуже этого. — Понимаю. «С Эльдусом-то мы как-нибудь сладим, а нового еще неизвестно, получится ли провести». Татри немного посидела, приводя одежду и волосы в порядок, потом вздохнула и сообщила. Он предположил, что старушка из Юроута. «Откуда? Мы же сказали, что ты оттуда. Письмо с требованием выкупа туда отправилась. Вы на одном языке говорили. Вот Эльдус решил, что бабуля землячка. Логично? Вполне». Я не стала его разубеждать. Подтвердила, что она хорошо знакома с твоими родственниками. «Юроуд? Барон Данис ю р о д с к и й послышалось из противоположного угла. «Имела честь лицезреть. Лет двадцать назад гостил в замке. Он приходится беркуту двоюродным дядей». Людмила Викторовна приподнялась на локте и стала присматриваться к едва видимой в сумраке в л а д и з а ч е м сказали, что вы оттуда?» Жуткая даль. Пришлось объяснять. Старушка внимательно выслушала, одобрила. Молодцы. Я слышала, у барона внучку похитили года два назад. Вроде бы не нашли. Поговариваю, что девчонка сбежала с министрелем и гастролирует вместе с ним по городам и весим. Она, правда, моложе тебя. Тогда шестнадцать было, сейчас, соответственно... хотите сказать что барон может сорваться сюда в надежде увидеть внучку влада покачала головой вряд ли мое письмо не прочтет а на слово гонцу не поверит может поверить все таки два года прошло уж и надежду потеряли а тут вдруг такая радость людмила викторовна зевнула и пожелавв девушкам спокойной ночи улеглась Влада еще долго ворочалась. В голову лезли вязкие, унылые мысли. «Права старушка, сложно ей возвращаться. Родных падений осталось, друзья постарели, имущество наверняка не сохранилось, документов не найти, ее давно числят умершей. Но оформить социальную пенсию, как на нее жить? Вряд ли Людмила Викторовна сможет промышлять гаданием, как здесь. Бомжевать?» Постепенно размышления перекинулись от застрявшего в Средневековье историка к себе самой. Ее кто-нибудь ждет? Мать умерла. Жених тоже, скорее всего, погиб. Отец? Да он только рад будет в квартиру переехать. Млада вспомнила неприятный разговор, случившийся вскоре после смерти мамы. Отец обещал давать деньги на учебу еще четыре семестра, если ему с молодой женой не придется снимать жилье. Как такое могло в голову прийти? Влада не представляла, как будет жить под одной крышей с мачехой. И вообще, терпеть другую женщину, хозяйничающую на маминой кухне, разбирающую ее антресоли и кладовки, это было выше сил. Вспылила, сказав, что возьмет кредит и доучится. Оформила академический отпуск, пошла работать. Светланка помогла устроиться. Пожалуй, Светланка — единственный человек, который вспоминает Владу Яснину, пропавшую в горах во время похода. По иронии судьбы, именно подруга уговорила туда отправиться. Теперь, наверное, корить себя за это.